— Нет, Костя, так нельзя. Глеба взял у Кости трубку и повесил на рычаг. — Нельзя человека хватать за горло. Лиза позвонит, когда захочет. — А я буду терпеть и ждать. Так надо. — Ну ты странный. Зачем терпеть, когда можно не терпеть? Это же глупо. Он подумал про себя, сколько он страдал из-за этого проклятого суда, сразу забыл обо всем, об отце и матери, испуганно спросил. — Так Что мне делать с этой повесткой? Да прочитай ее, наконец, и скажи, это ошибка. Теперь никаких ошибок не будет, твердо ответил Глебов, думая о своем. Когда твоя мать 17 лет назад полюбила другого человека, то я не стал за нее бороться, уехал. Теперь время показало, был неправ. Надо было поговорить с нею, попросить ее вернуться. Если бы она не согласилась, Подождать, потерпеть год, два, 10 лет. Мне надо было всегда быть рядом с нею. Тогда я и про тебя бы узнал давным-давно. Я лежал в комнате, болел. Она вошла с тобою на руках. А я махнул рукой, уходи, и все. Я даже не позволил ей рассказать о тебе. Он снял трубку, приложил к уху и срывающимся от волнения голосом сказал. Работает. «Что же она не звонит?» «Ты что, издеваешься надо мною?» Грубо взорвался Костя. «Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему!» «Ты о чем?» Вздрогнул Глебов и посмотрел на него с удивлением. «У тебя в руке повестка, в суд!» Костя видел, что Глебов его не понимает. «Ты ее держишь в правой руке! Это я тебе ее дал только что! Прочти объясни, почему меня вызывают в суд!» Глебов поднял повестку глаза. глазам. «Все нормально. Обыкновенная повестка. Дело идет своим чередом. Наступила пора, тебя и вызвали. А почему не к тебе?» Ты «Ты не в курсе, Костя. Это не полагается по закону. Не могу же я вести процесс, в котором главный свидетель — мой сын!» Глебов опять громко рассмеялся. «Но об этом никто не знает!» У меня ведь другая фамилия. Я Зотиков, ты Глебов. — Об этом знаю я, — улыбаясь, ответил Глебов. — Ты, мой папочка, всего три месяца, — огрызнулся Костя. Это счастливое известие еще не потрясло основ нашего города. — Ну, как сказать, — весело возразил Глебов. Я не делал из этого тайны. Рассказал всем, кому мог, с большим удовольствием, в подробностях. Многие даже удивились, что я стал таким разговорчивым. «А зачем?» — со злостью перебил его Костя. «Зачем ты всем все рассказал?»